«Да ты что!» — размахивал я руками и горячим шепотом орал. «Ты понимаешь, что говоришь? Спятила! Не бабушка, ты спятила!» Меня колотило, как прошлой ночью промерзшего до костей колотила в Шорницкой. Пытаясь побороть этот сотрясающий все нутро озноб, я бегал по кути, махал кулаками, сбивался с шепота на крик и говорил, говорил какие-то слова о детях, о войне, о ФЗО, о вчерашней ночи, о том, как мне хотелось жить, приводил исторические примеры и великих людей вспоминал мучеников и мучениц декабристок и декабристов сильного Васю Поляка и других сильных, кои никогда не переводились в нашем селе пришла на ум недавно прочитанная книга о Тамазо Кампанелле «Вон Кампанелла, Итальянец!» Громовым голосом вещал я, бегая по кути. В крокодиловой яме сидел, в воде по горло, На колу сидел, не сдавался, Даже книжку сочинял, город солнца называется. Про будущее, про наше, Как все станут жить в радости и согласии». Тут я обнаружил, Августа внимательно на меня смотрит и слушает. Девчонки тоже вылезли из-под кровати и внимают с открытыми ртами. Я споткнулся средь кути и конфузливо умолк. «Какой ты у нас умный человек! Откуда чё и берется? Вот бы бабушка-то послушала!» Августа опять что-то поцепляла щепоткой во рту, затем промокнула платком лицо и отстраненно вздохнула. Огонь прилил к моему и без того пылающему лицу, и я поскорее принялся крошить ножиком табак. Лика полезла на скамейку, отрывать очередной листок календаря на цигарку. Тетка еще посидела, затем неторопливо повязалась платком. Ровно передышку она сделала среди трудного пути и снова снарядилась в дорогу, подготовилась к делам своим, вечным, миру незаметным. Долго закуривал я, обстоятельно, и никуда не мог спрятать глаза, Оратор, изничтожал я себя, олух царя небесного. еще стишки бы почитал, песенки продекламировал. Табак и в самом деле крепкий, буркнул я, засовывая в печку окурок. Надо Кешу позвать. Кеша, парень хозяйственный. Вместе мы скорее обмозгуем обстановку и обязательно что-нибудь придумаем. Хотя и говорится, деревенская родня, что зубная боль, да куда ж без нее? Припрет, так сразу о ней вспомнишь. В детстве Кеша питался одним молоком, и оттого шея у него была тонкая. Голос еле слышен, а глаза, как у теленка, С тягучей, сонной поволокою. Нрава он для нашего села неподходящего. Драться не умел и не любил, Если его дразнили, обирали, тыкали, Молчал или плакал, и слезы катились По его незащищенному лицу так, Что жалко становилось Кешу. Мы, его братья, родные и двоюродные, почему-то думали, что он больной, и обороняли на перешип, и однажды я чуть было не утопил парнишку, нагло отобравшего у Кеши игрушки, что, впрочем, не мешало, как я уже рассказывал, обчищать братана, играя в бабки или в чику. Кончилось дело тем что Кешу задирать и дразнить перестали даже такие оторвы, как Санька Левонтьевский. А он, довольный таким положением, играл сам с собою. Мастерил из прутьев упряжь для бабок. Рано научился плести корзины, потом вязать сети, плотничать, столярничать, огородничать. Как-то незаметно для всех Кеша сразу из парнишки превратился в мастерового домовитого мужика. И пока мы еще лоботрясничали, вытворяли разные штуки, не желая разлучаться с детством, он уже вел хозяйство, которое охотно уступил ему дядя Ваня склонны больше к рассуждениям насчет работы, чем к самой работе. Само собой вся наша родня, и особенно бабушка, ставили Кешу в пример, восторгались его положительностью, а он стеснялся, что укором является, и всячески выслуживался перед нами. Слух был... Кеша до сих пор попивает вареное молоко из нарядного детского сливочника. Только тётя Феня сливочник нынче не ставит на окно, скрывает слабость сына, потому что зачастила в дом девица с заречного подсобного хозяйства, тоже положительная, с медицинским образованием умеющие вязать носки и рукавицы, также строчить шторы. Как живешь? Все молочишка попиваешь? Я, как всегда, встретил братана зубоскальством. Корова стельно, как всегда, отбился Кеша. Он забросил рукавицы на печь, повесил на гвоздь полушубок и прошел в передний угол. На нем была клетчатая рубаха со множеством пуговиц, аккуратно подшитые валенки с загнутыми глянищами. Кто-то лесенками постриг братана, оставив косую челку, и под корень истребил косичку, которая, сколь я помню, всегда сусликовым хвостиком свисала в желобок его худой шеи. Кеша рассматривал меня, как это только он умел делать, с нескрываемым родственным сочувствием, и никакие мои фазеошные насмешки на него не действовали. Вся его любовь ко мне и ко всем нам жила на его посноватом лице. — Хоть бы и с невестой меня познакомил, — продолжал я подначивать братана. — Мастерица, — говорят. Пальто бы мне зашило по свойски. Лёлька успела наболтать, посмотрел Кеша в горницу, где убирала постели августа, и делала вид, будто нас не слышит. Какая невеста! В березовку вызывали в военкомат на свидетельствование. Призовут скоро. Мы так давно и прочно приучили себя драться за Кешу, оборонять малого от всяких напастей, охранять уединенность его, что до меня не сразу, не вдруг дошло это сообщение. Но чем он лучше или хуже других, мой братан Кеша? Никто из нас для войны не рождался, Такие же, как он, мирные люди топают сейчас в запасных полках, колеют на морозе голося: "Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой и на фронт воевать". Только трудно. Ох, трудно будет братану там в совсем другой, непригодной для него жизни, в казарменной тесноте, вдали от отца-матери, и не заслонишь его собою. Мы пилились с кешей дрова, кололи чурки, я нет-нет да и поглядывал на него, пытаясь представить братана в военной форме, в строю, в сражении. И ничего у меня не получалось. А он угадывал мое беспокойство и непривычно много говорил, успокаивал не столько меня, сколько себя. «На-на как! Люди ж там всякие нужны. Может, при мастерских устроят?» Мы испилили дрова, рубили табаку, Оставили несколько вязанок корней. Это уж на самый крайний случай. Табаку самосаду насеялось почти пол мешка. Августа продаст его перекупщикам, которые стаями рыскали по деревням в надежде чем-нибудь поживиться. На вырученные деньги тетка прикупит сена. Если удастся отстоять. И вывести сено с Манской речки, с нашего давнего покоса, который перешел в августе. Корову она, пожалуй, до травы дотянет. А если нет? Завтра мы пойдем с Кешей отбивать сено. Если там есть еще чего отбивать, затем сено нужно вывести. На ком? Вывести. Когда? Вопрос. Лошадь на все удалое село сохранилась одна у дяди Левонтия. Он по-прежнему работал на бадагах, даже получил повышение, не то бригадиром, не то десятником стал. Много сейчас строилось в городе и возле города казарм, бараков для эвакуированных, заводы ставились, фабрики, свезенные в Сибирь с занятых фашистами земель. На звездку возник небывалый спрос. В избе дяди Левонтия чисто и просторно. Появились в ней занавески на окнах, половичок на сундуке. В переднем углу на столе филенка с расшитыми по ней ниточными узорами, кровать, заправленная одеялом. Над кроватью кот и кошка из цветной фольги, заключенные в деревянную, отделанную соломкой раму продукции эвакуированных, которую меняют по деревням на картошку. Тикают часы с гирькой, маятник на месте, стрелки на месте, гирька на месте. В прежние времена эти часы разобраны были бы в первый же день, если не в первый час. И котов этих распотрошили бы орлы дяди Левонтия, и скотерку филейную ножницами истригли, и все бы перевернули вверх дном — Кроме русской печки разве? И садомила бы тетка Васенья Раздавая плюхи направо и налево, И гонялась бы за Санькой с железной клюкой. Неуютно в доме дяди Левонтия. Тихо и неуютно. При моем явлении тетка Васенья оживилась. Принялась крестить меня и себя, но креститься она не умела. И я от растерянности заухмылялся, смутил ее. И вот сидит тетка Васеня на низком курятнике у печки. Петух просунул голову межпланок, планок, клюет ее валенки, а она не слышит. Смотрит тетка Васеня на меня, и тужится что-то вспомнить. «Ничего, тетка Васеня, ничего!» — забормотал я и ляпнул. «Держи хвост дудкой!» Тетка Васеня напряглась, собрала на переносье светленькие беспомощные брови, старчески сунувшиеся к глазам. «Хвост? Какой хвост?» Она испуганно озиралась, шарила себя по юбке. «У, озорник!» — погрозила она мне пальцем облегченно и поправила платок на голове. «Ох, какие вы с Санькой были! Ох, какие!» «А Санька-то в антеллеристах!» «Где отец? Санька-то? В какой местности?» «Он так все прописал, так прописал!» Ну-ка, отец, расскажи ка Тетка Васеня поерзала на курятнике и слушать со вниманием, хотя по всем видам слышала Санькина письмо много раз и все знала наизусть. Да ведь ты же знаешь, какой он, Санька, Александр Атанаш, заговорил неторопливо, уважительно дядя Левонтий окутался дымом и поджидал, чтобы я подтвердил, какой он человек. Санька-то мол, ⁇ Ого-го! ⁇ А сам подумал, ⁇ Вобы послушал, Санька, с каким почтением о нем, клятом-переклятом, руганом-переруганом вспоминают родители которым он испортил столько крови, что уж дивоваться приходится, как они еще живы. Письмо, Вишли, пришло, — рассказывал дядя Левонтий. Все честь по чести прописано, поклоны всем, здоровья пожелания. Складно так. А дальше заковыка. О местности, где я нахожусь, написать не могу, хотя вы просите, потому что военная тайна. А чем тятя Бадаги колет? Все понятно, что военная тайна, что нельзя, стало быть, сообщать местонахождение. Но по что Санька вопрос такой задал? Он же знает все про Бадаги. Сам на них храбливал колотушка деревянная, топор, клин, вот и весь прибор. Гадали мы с матерью, гадали, аж в голове загудело, ничего не отгадали. Не отгадали, не отгадали, бестолочи, подтвердила тетка Васеня. Лицо и глаза ее светились радостной нетерпеливостью. Она подняла руку, будто школьница, собираясь вступить в разговор. «Погоди, мать!» — остановил ее дядя Левонтий. «Вот на смену вышел. Тогда я еще на рядовой работе состоял», — важно заметил дядя Левонтий. Колюба доги, а вопрос, Санькин, не идет у меня из башки. Я вечером в сельсовет». Покрутили там, повертели письмо Александра. А Бармот, говорят, он был, ваш Санька, Обормотом Бармотом и остался. Не мог уж без фокусов отцу матери написать. Тогда я сказал сельсоветским кое-что. И кучительше Она дрова пилит, усталая, Ничего не соображает. Помог я ей дрова напилить, в избу снёс, А там у ей сестра с Кубани, Эвакуированная, больная. И скажи ты мне на милость, вмика она мне все и разобъяснила столопу. Клин, понимаешь, клин. Лицо дяди Левонтия сияло таким восхищением, «Тетка Васеня так хорошо по куричьи квохтела на курятнике, что порешил я продлить маленько ихнее ликования». «Какой клин!» «Да город! Город, оказывается, есть такой на свете!» — простонал дядя Ливонтий и утер выступившие на глазах слезы. «Как он их, а? «Мозговитой! Ох, мозговитой!» — причитала тетка Васеня. «Ну, Санька! Ну, Санька!» — ахнул я. «Вот ушлый так ушлый! И чтоб совсем уж ублаготворить дядю Левонтия и тетку Васеню, прибавил! Кто-кто, а такой человек, как Санька, и на войне не пропадет!» Что иногда значат для людей слова, обыкновенные слова? У дяди Ливонтия и грудь, как в молодые моряцкие годы, колесом сделалась. Да, Александра наш он уж такой, он уж так, либо голова в кустах, либо грудь в крестах. Гордо заявил дядя Левонтий и тут же укорил тетку Васенью. «Ты чё это, мать, сидишь-то? Напой, накорми человека, после и вестей проси». Тетка Васеня всполошилась, тетерей себя обругала и загремела заслонкой печи. А дядя Левонтий трудно закряхтел и сказал, как будто оправдываясь, Совсем она у меня потерялась, совсем, только весточками от ребят и жива. И покачал седой, ровно бы мохом обросшей головой. Эх, ребята, ребята, матросы мои! Переломившись в пояснице, он начал сосредоточенно крутить цигарку и сорил табаком на брюки. И все, что было за словами, читалось на его лице. Как жили-то дружно, весело, артилью непоборимой. Ну и что, что не всегда досыта едали, не плакались. Ну и что, что гонял семейство по пьянке, с дурака какой спрос. Ну и что, что дрались и пластались меж собой братья и сестры, Зато чужому было никому их не тронуть. Орлы друг за дружку стеной шут любого врага, В клочья разорвут. Дядя Левонтий начал было прятать кисет В стеженные брюки, Но вдруг приостановился, Подумал и протянул мне кисет. Кури, дескать, возраст твой подошел. Скобленый пол, тетка Васеня без сажи под носом, Дом без ребятишек, слова отец и мать И скорбно сочувствующий взгляд дяди Левонтия, Его степенность. Полно, уж в тот ли дом я попал, Тетка Васеня и дядя Ливонтий, сколько мне помнится, всегда называли друг друга он и она. Дядя Ливонтий чаще размазня, тетеря. Тетка Васеня мордоплюй, костолом, рестант и в самые уж обиходные дни, то есть в дни получек, сам или хозяин.